Старый дом В течение трех суток с момента отправления извещения необходимо подъехать по указанному адресу, подписать акты о проделанных работах и оплатить квитанции. После этого можно будет возвращаться в свою квартиру. Морген поглубже затолкала извещение в сумку. Выбросила рекламные листовки и газеты в урну и торопливо вышла из своего подъезда. Перед тем, как заехать к Ивану, Морген забрала почту из ящика. Первый раз за эту неделю. Хорошо, что извещение лежало там всего сутки, и значит, Морген еще никуда не опаздывала. По дороге она оплатила квитанции и купила немного продуктов для сына. «Суд назначили», — сказал он. «Через неделю. Вроде быстро, да? Ты поискала мне адвоката?» «Адвоката?» — удивилась Морген. А потом вспомнила, как вечность назад Ивану чуть не ногами топал, требуя, чтобы она нашла кого-то стоящего. И Галка тоже говорила, что советуют нанять от себя. Ох, Галка. Морген потерла виски. Подруга, теперь уже, наверное, просто коллега, с ней не разговаривала. Односложно отвечала на приветствия и рабочие вопросы. Морген тихонько разузнала через общих знакомых, что жениха ее отпустили, потому что Галка и заявление не подавала и не стала медобследование проходить. «Мам», — напомнил о себе Эвану, — «ты чего?» «Ничего», — ответила она. «Просто устала. Я посмотрю, ладно? Если денег хватит, найму кого-нибудь. Я все равно не знаю, как что делать. Наверное, без адвоката не обойтись». Рок и тень были еще на работе, когда она вернулась домой. На общей кухне внизу Морген встретила соседка с третьего, Катарина Михаевна. «О, пришла!» — недовольно проворчала она. «Чего так поздно? В темноте-то поди, опасно ходить». «А у нас опять кто-то под окнами стоял, смотрел». «Ох, увижу, еще раз кипятком плесну, точно! А нечего? Ты проходи, руки мой!» Я что-то наготовила много, самой не съесть. Принесла этим обормотам, а их нет». На кухне, освещенной теплым светом нескольких керосиновых ламп в ажурных подставках, сидел малознакомый Морген, полный юноша. «Здрасте», — неловко сказал он. Потом встал и старомодно поклонился. Длинные темные волосы были гладко зачесаны назад темно синий костюм был выглажен и вычищен, хоть и лоснился на локтях. «Это Григорий», — Все так же недовольно сказала бабка, «который сверху». «Художник?» — спросила Морген. «О, очень приятно. Меня зовут Морген. А я все хотела спросить, как вы рисуете, если постоянно играете на гитаре». «Рисовать — не совсем верный термин для того, чем я занимаюсь». «Я пишу маслом, но вот художником себя назвать не могу. Это скорее...» — мягко сказал юноша, но до объяснения о гитаре не успел добраться. На кухню ввалились шумный рок и тень. «Док!» — с порога воскликнул тень. «Хорошо, что вы тут. Мне руку задело, можете посмотреть?» Морген только вздохнула и отправилась за аптечкой. Пока она обеззараживала ссадины и глубокую царапину на руке тени, Катарина Михайловна раскладывала рагу по тарелкам, а Григорий с детским любопытством расспрашивал Рока о том, где они сейчас были и что произошло. — Послушайте, — сказала Морген. — Как вы думаете, можно мне тут еще пожить? Квартира уже в порядке, но пока сын не вернется, я не хочу там находиться. Катарина Михаевна поглядела поверх очков неодобрительно. Потом проворчала. — А ну уж, конечно. Разве прилично женщине одной быть, да еще в такое время? Ну — Уж сиди тут, не мешаешь. — И дурачье это есть кому приструнить. — А чего сразу мы? — возмутился тень. — Мы вообще себя прилично ведем. Ни разу не подрались. — Док, живите сколько хотите. Рок пожал плечами, а Григорий смущенно помялся. — Да я вообще не против, конечно, — сказал он. — Это ж разве мой дом? Я тут вообще на птичьих правах. — А у вас сын уехал? — Он в застенках чайного домика, — с набитым ртом сказал тень, который уже добрался до стола. Влез в дела Лиги Защитников искаженных, А как всплыло, его тут же повязали. Ну, я так понимаю, он ничего не делал той ночью, только по мелочи. Всякие бумажки расклеивал и всякое такое. Но теперь фиг отмажется. Извините, док. Морген кивнула, собирая аптечку. Катарина Михаевна всплеснула руками, и Морген рассказала им историю с самого начала.